Я намеревался не отступать от тех событий, которые происходили в Италии в недавнее время, но сошлюсь еще на пример сиракусского, так как упоминал о нем выше. Став, как сказано, волею сограждан военачальником Сиракуз, он скоро понял, что от наемного войска мало толку, ибо тогдашние кондотьеры были сродни теперешним. И так как он заключил, что их нельзя ни прогнать, ни оставить, то приказал их изрубить и с тех пор опирался только на свое, а не на чужое войск. Приходит на память рассказ из Ветхого Завета, весьма тут уместный. Когда Давид вызвал на бой Голиафа, единоборца из стана филистимлян, то Саул, дабы поддержать дух в Давиде, облачил его в свои доспехи. Но тот отверг их, сказав, что ему не по себе в чужом вооружении, и что лучше он пойдет на врага с собственной прощой и ножом. Так всегда и бывает, что чужие доспехи либо широки, либо тесны, либо слишком громоздки. Карл VII, отец короля Людовика XI, Благодаря фортуне и доблести, освободив Францию от англичан, понял, как необходимо быть вооруженным своим оружием и приказал образовать постоянную конницу и пехоту. Позже король Людовик, его сын, распустил пехоту и стал брать на службу у швейцарцев. Эту ошибку еще усугубили его преемники, и теперь она дорого обходится французскому королевству ибо, предпочтя швейцарцев, Франция подорвала дух своего войска. После упразднения пехоты кавалерия, приданная наемному войску, уже не надеется выиграть сражение своими силами. Так и получается, что воевать против швейцарцев французы не могут, а без швейцарцев против других не смеют. Войско Франции стало быть смешанное, Частью собственное, частью наемное, и в таком виде намного превосходит целиком союзническое или целиком наемное войско, но намного уступает войску, целиком составленному из своих солдат. Ограничусь уже известным примером, Франция была бы непобедима, если бы усовершенствовала или хотя бы сохранила устройство войска, введенное Карлом но неразумие людей таково, что они часто не замечают яда внутри того, что хорошо с виду, как я уже говорил выше по поводу чехоточной лихорадки. Поэтому государь, который проглядел зарождающийся недуг, не обладает истинной мудростью, но вовремя распознать его дано немногим, и если мы задумаемся об упадке Римской империи, то увидим, что он начался с того, что римляне стали брать на службу наемников, готов. От этого и пошло истощение сил империи, причем сколько силы отнималось у римлян, столько прибавлялось готам. В заключение же повторяю, что без собственного войска государство непрочно. Более того, оно всецело зависит от прихотей фортуны, ибо доблесть не служит ему верной защитой в трудное время. По мнению и приговору мудрых людей, нет ничего более шаткого и приходящего, чем обаяние не опирающегося на собственную силу могущества. Тацит, анналы. Собственные войска — суть те, которые составляются из подданных, граждан или преданных тебе людей, всякие же другие относятся либо к союзническим, либо к наемным. А какое им дать устройство, нетрудно заключить, если обдумать действия четырех названных мною лиц и рассмотреть, как устраивали и вооружали свои армии Филипп, Отец Александра Македонского и многие другие республики и государи, чьему примеру, я всецело вверяюсь.